Девятое. Девяносто один. Мунг сидел за завтраком в ресторане отеля Юртен, позволив себе съесть бутерброд с креветками с дополнительной порцией майонеза. лилиан ушла, так почему бы и нет? И пусть свисают жировые складки на животе и боках, и ему больше нет до этого дела. Утро воскресенья... И праздник Соммерфилон уже был в разгаре. Повсюду радостные лица, крики и вопли на аттракционах в Тиволи. Сегодня Холгер спал прекрасно, будто на облачке. Утром беззаботно понежился в кровати, укутавшись в одеяло, когда позвонил Людвигсон с поздравлениями. — Можешь остаться там ненадолго, если хочешь, номер оплачен. Мунк улыбнулся и вытер бороду салфеткой. Сегодня, как и все дни, потрясающая погода. В этот его приезд на хитру Трёнделлакский регион показал себя с лучшей стороны. Купальщик из Мунка никакой, но даже он соблазнился спуститься к камням и помочить ноги в море. монк отодвинув тарелку, включил планшет и открыл интернет-газеты. Он начал листать страницы за страницами. О самоубийстве писали мало, там-сям небольшие заметки. А вот пожар был на первых полосах везде. Наследник миллиардера чуть не погиб в огне. Хаос на свадьбе. Новая женитьба, вероятно, на Багамах. Фотографии сожженной дотла церкви. И самого происшествия, сделанные журналистами и фотографами, оказавшимися прямо в центре событий. Погибших нет, слава богу. Пострадавших много, да, но травмы не смертельные, судя по всему. Чудом уцелели благодаря девочке, которая быстро среагировала. В национальной прессе о ней немного, а в местной газете «Хитро Фрёя» вся первая полоса. София из Квенвера стала местным героем. И снимок одиннадцатилетней девочки вместе с отцом. Мунк улыбнулся, когда из кухни появилась Рут с кофейником в руке. Он прикрыл чашку рукой. «Даже так?» — улыбнулась блондинка. «Остановитесь на одной?» «На сегодня хватит», — сказал монк «Слышала, вы раскрыли дело?» — спросила Рут, выдвинув стул. «Можно?» «Да-да, конечно». «Ещё слышала, что люди хвалят вас и... как её...» «Мию, да, но это всегда командная работа. Нельзя никого выделять». «Какая скромность!» — улыбнулась Руд. «Очаровательно! А где ваша шляпа?» «М -м, не уверен насчёт неё», — улыбнулся он. «Думаю, ей пора отдохнуть». «Жаль», — сказала Руд, вставая. «Мне она нравилась. А что теперь? Домой в Осло?» «Даже не знаю. Может, останусь ещё на пару дней. поежу тут по окрестностям». — Да, не забудьте съездить на Фрёя. — Ещё красивее, чем здесь, помню, — кивнул монк Если нужен будет гид, только скажите, — улыбнулась Рут и скрылась на кухне. монк встал из-за столика и вышел на улицу. Остаться на пару дней? Стоит об этом подумать. Он довольно потянулся, жмурясь от яркого солнца, достал из кармана пачку и закурил.